Глава двадцать вторая «Риэйджа не скучает без Молли?» — спросил меня Эндрю на следующий день, когда мы вышли от Шейлы и направились к Регорам. Я готова была кинуться ему на шею и сказать, как я рада, что он выбрал именно эту работу. Но не могла же я заговорить о ресторане в Джорджии. Он бы меня за сумасшедшую принял. «Скучает, конечно», — Но еще больше, по-моему, ее задело, что за Молли мама вернулась, а за ней нет. Получается, никому она не нужна. «Бедный ребенок», — вздохнул Эндрю. «Тебе не обязательно провожать меня, Кэлли», — спохватилась я. «У тебя, наверное, много дел?» «А если мне хочется пройтись с тобой?» — усмехнулся он. «Тогда не отказывай себе в удовольствии». Стоило этой ветиватой фразе сорваться с моих губ, как я почувствовала себя законченной идиоткой, а Эндрю расхохотался. У Грегоров он познакомил меня с женой родни, Сальмой, худощавой темнокожей женщиной лет 30 с небольшим, с кривоватой улыбкой, носом с горбинкой и большими карими глазами. Обеими руками сжимая мои руки, она сказала, что очень рада моему общению с Элли. Потом увела Эндрю на кухню, а я пошла к девочке. Элли сидела, скрестив ноги на кровати, и что-то чиркало в блокноте. Она подняла глаза, и я обрадовалась. Вместо прежнего злобного зырканье почти улыбка. Потом девочка снова уткнулась в блокнот. «Что рисуешь?» — спросила я. Она нехотя протянула мне картинку. «Я только начала. Художник я так себе». Я вгляделась в набросок вне себя от волнения. Девочка — сверстница Элли с темными волнистыми волосами. Волосы Ханны, а Ханна — ровесница Элли. Перед глазами возникла моя дочь в спальне, увешанная ее рисунками. «Хорошо, получается, Элли!» «Да ладно!» — буркнула она. «Вот моя подруга Белла — настоящий художник, а я — от слова худо «Неправда, очень симпатичный рисунок!» Она скорчила рожу. «Не врите, мне и браться за это не стоило!» Белла нарисовала мой портрет. Вот я и захотела нарисовать ее. Но ничего не выходит. У нее гораздо лучше получается. «Главное — желание», — напомнил я. «Любимая поговорка бездарей!» Не дождавшись ответа, она подняла глаза и пробормотала. «Извините, обидеть не хотела». Пожав плечами, я начала распаковывать сумку с инструментами. Я надеялась, что сегодня тоже удастся усадить Элиза синтезатор, Когда ее пальцы касались клавиш, девочку отпускала. Она становилась другой, более открытой, легкой. «Ты кто такая Белла?» Спросила я, положив на пол ксилофон и нашаривая в сумке вторую палочку. «Моя подруга», — ответила она. «Лучшая подруга. Не буду я играть на дурацком ксилофоне. Я не маленький ребенок». «И не надо. А на чем будешь?» «С чего вы взяли, что я вообще хочу играть?» не хочешь «Отлично, как можно беззаботнее», — сказала я. «Тогда я поиграю на твоем синтезаторе, пока ты рисуешь». Я знала, что спровоцирую сильную реакцию, и не удивилась, когда девочка с воплем «Нет!» спрыгнула с кровати. Она только что не оттолкнула меня, прорываясь к синтезатору. На миг замерла, раздумывая, и вдруг загремели полные драматизма вступительные аккорды пятой сонаты Бетховена. Я аж подскочила. Элли, ухмыльнувшись, продолжала играть. Я восхищенно слушала. «Бетховена многие не понимали», заметила она, остановившись на полпути, «как и меня». «Да?» — невинно переспросила я. Такое направление разговора меня очень устраивало. «Многие думали, он жадный, у него дурной характер», уверенно пояснила она. «А на самом деле он был гений, думал только о музыке и не обращал внимания на людишек, «Пусть себе потешаются». «И над тобой потешаются?» Осторожно спросила я. Этот вопрос она пропустила ушей Он жил в Вене, знаете, в Австрии. И когда он наглох, всякие, что притворялись его друзьями, стали о нем сплетничать. Думали, раз он не слышит, то и не догадывается. А он знал. Он всегда все знал. «Люди сплетничают за твоей спиной, потому что думают, что ты не узнаешь?» осторожно спросил я. Она нахмурилась. «Это теперь неважно потому что Белла переходит в мою школу. Она тоже глухая. Теперь, если кто будет смеяться над имплантами и обзывать нас роботами, мы вместе сделаем вид, будто нам до них и дела нет». «Бедная девочка, но как же хорошо, что у нее есть такая подруга». «Похоже, она симпатичная», сказал я. «У нее тоже импланты?» «Да». Левой рукой, Элли сыграла короткую странную мелодию, вроде знакомую, но я не могла ее точно назвать. «Она и на пианино играет, причем лучше меня. Мы как бы близнецы». «Здорово иметь такого друга», — улыбнулась я. Сыграв еще один куплет неуловимо знакомой песни, она сказала. «Сегодня в школе Тонни Беллоти, этот придурок, обозвал меня жертвой аборта. молодца я не знаю, мать от наркотиков лечилась». Белла выждала, пока учительница отвернется, и запустила ему сжеванной бумагой прямо в глаз. «Отличная подруга!» «Самая лучшая!» — улыбнулась Элли. «Кстати, о маме!» — все так же осторожно заговорила я. «Как у нее дела?» «Не надо об этом!» — отрезала Элли, скрестив руки на груди. «Хорошо, тогда поиграем еще?» «Можно!» — откликнулась она с облегчением. «Не научишь меня той мелодии, которую ты сейчас играла?» — попросил я. «Мне понравилось». Она кивнула. «Это бэлла сочинила. В следующие полчаса мы не обменялись ни словом. За нас говорили музыкальные инструменты. Элли играла на синтезаторе. Я вторил ей на гитаре, пока мы не сыгрались. У нас получился замечательный дуэт». Так прошел час занятия, и я поднялась. «Отлично провели время», — сказала я. «Увидимся через неделю. Идет?» Она кивнула, и я пошла было к двери, но она окликнула меня. «Кейт!» дождалась, чтобы я обернулась и сказала знаками. «Спасибо». Рука двигалась от губ, словно посылая воздушный поцелуй. «Вы очень хорошая». «И ты», — ответила я вслух, и добавила уже в дверях. «Никогда не забуду я времени, проведенного с тобою». Не лишай меня твоей дружбы, и будь уверена в моем постоянстве. Чего? Чего? Так говорил Бетховен. Разговор за ужином в этот вечер не клеился. От Дэна шли ощутимые волны смущения, но он как мог поддерживал ничего не значащую вежливую беседу. Паузы между репликами затягивались. Я подумала, не рассказать ли про это занятие с Эли, просто чтобы подкинуть новую тему. Но он бы не понял так что я предпочла промолчать. После сегодняшней ее откровенности меня переполняла радость. Кажется, я и правда могу кое-что сделать для этих детей. Но рассказать про эту Дэну означало потерять часть своей радости, даже часть себя. Я и так уже много частей себя раздавала. Крутя кольцо на пальце, я ждала, пока Дэн доест, и тут меня снова накрыл стыдом. Не следовало мне говорить ему «да», Не следовало принимать это кольцо. Во мне давно уже росли неприятные предчувствия, но я их привычно глушила. Времени у меня еще сколько угодно, и можно не спешить с решением. Глядя на жующего Дэна, я думала, что, видимо, напрасно с ним связалась. С Патриком было иначе. Между нами сразу же проскочила искра, и разгоралась все ярче и ярче. Когда мы говорили с ним, меня кидало в дрожь, в трепет. Бабочки трепетали в животе, как пишут в бульварных романах, а с Дэном никаких бабочек. Так, нервное возбуждение, которое я приняла за что-то более существенное. Плюс голос логики. Он замечательный, идеально тебе подходит, пора строить свою жизнь. И голос-то был не столько мой, сколько мама, Сьюзан, Джин и других подруг. Все считали Дэна лучшим ответом на вопрос. Вопрос, которого я не задавала. «Поначалу я думала, что вполне естественно не испытывать к Дену таких же чувств, как к Патрику. Ведь Патрик был единственный, как единственной была и наша любовь. Но не следовало отказываться от надежды когда-нибудь вновь ощутить трепет и дрожь. Не следовало уговаривать себя полюбить мужчину лишь потому, что он не подвернул другого». «Пенни, за твои мысли!» – пошутил Ден догрызая остатки готовой лазаньи, которую я разогрела в микроволновке, но весело ему не было. Изобразив улыбку, я трусливо отшутилась в ответ. «Вряд ли они того стоят!» И, не оглядываясь, вышла на кухню. Снова мы избежали откровенного разговора. Слишком долго я прячу голову в песок. Потом не проморгаюсь. Лишь когда красные цифры на будильнике начали отсчет следующих суток, мне вдруг подумалось, Видимо, Элли пробудила во мне дремавший столько лет материнский инстинкт, а все остальное — только следствие. Неужели я привязалась к девочке именно потому, что она похожа на Ханну, и ей нужна хорошая мама? Вот что делала пропасть между мной и Дэном непреодолимой. Чем больше во мне росло желание стать матерью, тем меньше в моей жизни оставалось места для него. Я перекатилась на бок, отдвигаясь. Все глупости. «У Элли есть мать, и это вовсе не я». И вдруг, нарушив тишину спальни, пискнула входящая смс -ка. Дэн пошевелился во сне и что-то пробормотал. Я глянула на часы. 0037. «Кто это мне пишет в такую познатищу?» Я схватила айфон, повернула так, чтобы не светить Дэну в лицо. «СМС с незнакомого номера». «Я никому не нужна». Я нахмурилась. «Наверное, ошиблись номером. Только я положила айфон на место, снова писк. Вам тоже наплевать». «Кто это?» — написала я. Короткая пауза. Ответ. Бетховен. Дэн снова зашевелился. «Все в порядке?» — проворчал он. «Неуверенно», — ответила я. «Мысли метались». Он что-то еще пробормотал, повернулся на другой бок и уснул. Скрючившись над телефоном, я набрала. «Элли?» «Ага», — ответила она. «Откуда у тебя мой номер?» Я нажала «Отправить». И испугалась. Девочке плохо, нельзя в такой момент оттолкнуть ее. Вдруг она подумает, будто я недовольна, что мне пишут среди ночи. Телефон надолго умолк. У меня живот свело от страха. Потом снова писк СМС. «Какое облегчение!» Эндрю оставил его для моей приемной матери. Я списала из файла. «Сердитесь на меня?» «Нет», — сразу ответила я. «И вдогонку. Что с тобой? Где ты?» «Тишина», — потом ответ. «А вам не все равно?» «Конечно, не все равно», — тут же отстукала я. Страх вернулся. С ней стряслась беда. «Ты дома?» «Нет ответа». Я переспросила. «Элли?» «Где ты?» Ответа все не было. Я прождала целую минуту, потом еще одну. «Пожалуйста, ответь!» умоляла я три минуты спустя. «Я очень беспокоюсь!» Но она не отвечала. Я перезвонила, но тут же включилась голосовая почта. Я просидела еще минуту, не глядя на свой телефон. Потом растолкала Дэна. «Нужна помощь!» Он повернулся, и с просонок, когда я включила лампочку у кровати. Что стряслось? Я торопливо рассказала о Белле и ее загадочных СМС. Что мне делать, как ты думаешь? По-моему, он зевнул, это не твоя забота, малыш. Как не моя, возмутилась я. Девочка обратилась ко мне, а если с ней беда? Да тебя просто разыгрывает. Ты же говорила, она ушлая девица. Ничего подобного я не говорила. Обиделась я за Элли. «Ну, не знаю, звони своему Эндрю, он разберется. Это не твое дело, Кейт». Я промолчала, и он снова повернулся на бок, проворчав. «Закончишь? Выключи, пожалуйста, свет, ладно?» Но до конца явно было далеко. Я выждала еще несколько минут, не откликнется ли Элли, а потом тихонько поднялась и пошла в кухню, нашла в контактах номер Эндрю. кейт голос сонный и озадаченный что случилось было слышно как женский голос поинтересовался в чем дело э э промычала я обескураженная. кейт это ты извини за беспокойство выпалила я но мне только что пришли какие то странные смски отели боюсь с ней что то стряслось можешь позвонить роднее сальме и узнать как она да конечно Он разом проснулся, забеспокоился. «И сразу перезвоню тебе, да?» «Конечно». Я дала отбой и уставилась на телефон. Секунды ползли, не желая собираться в минуту. Наконец телефон зазвонил. Я тут же схватила трубку. «Эндрю, ну что с ней?» «Не знаю», — сумрачно ответил он. Она исчезла.